власть крови. Форма искусства видит цвета, что нам не познать. И слагает великие песни, которых так не хватает. Как в творение привлечь, нам нужно узнать. И тогда в песнях новых народ наш своё наверстает. Из песни исправления слушателей» Строфа 279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 подбросив его и поймав. – Вы понимаете, что ваш сегодняшний маневр не удался? – Не удался? – переспросил Садис, поднимая забрало. Неподалеку его солдаты уничтожали 50 паршенди, которые не сумели выбраться с плато, когда остальные бросились в отступление. По-моему, все обернулось весьма неплохо. Амарам ткнул пальцем. На западных плато со стороны военных лагерей появилось пятно. Знамена указывали, что Хатам и Ройен – два великих князя, которые в порядке очереди должны были отправиться в вылазку на плато, явились вместе, и они использовали такие же мосты, как и Долинар, и обогнать эти медленные и тяжелые штуковины не составляло труда. Одним из преимуществ мостовых расчетов, которые предпочитал Садис, было то, что для их обучения требовалось всего ничего.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 Одеты в доспех на глазах у отступающих дикарей, которые наблюдали с близлежащего плато. Больше никогда ни один паршенди не лишал его или его людей возможности завершить битву надлежащим образом. Садия смахнул авангарду, чтобы собрались и сопроводили его обратно в военные лагеря. Пока остальная армия будет зализывать раны. Амарам присоединился к нему и пересек мост. Прошел мимо бездельников-мостовиков, которые дрыхли на земле, пока лучшие люди умирали. «Светлор, долго обязывает меня присоединиться к вам на поле боя!» сказала Марам, пока они шли. «Но я хочу, чтобы вы знали. Я не одобряю то, что вы здесь делаете. Нужно искать способ уладить разногласие с королем и долинаром, а не злить их еще сильнее!» Сади сфыркнул. «Не надо мне этих благородных речей!»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 «Алиткар должен быть сильным и готовым к тому, что грядет!» Садя забрался на чурбан, который принес ему конюх. Садиться на лошадь в осколочном доспехе следовало правильно, чтобы не навредить животному. Кроме того, однажды Садиас шлепнулся на задницу, когда сунул ногу в стремя, и оно, не выдержав, лопнуло. «Алиткар и впрямь должен стать сильным!» Согласился он, протягивая закованную в броню руку.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 Присподня! Эти животные были несравнимо лучше любых лошадей. Как бы добыть одного? Садиас! издалека заорал Хатам. Что ты натворил? Мгновенно приняв решение, Садиас размахнулся и швырнул свет сердца через плато, разделяющее их. Оно ударилось о скалу возле Хатама и покатилось по земле, излучая слабый свет. Мне стало скучно! прокричал Садиас в ответ.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 Когда играешь роль, важно нарядиться соответствующим образом. Мундир Долинара демонстрировал, что он проиграл, что он не понял, в какую игру ввязался. Садис с ожидании откинулся на спинку сиденья. Тем временем трибуна заполнилась шепотами, как миска заполняется водой. Свободных мест не было. Трюка Далина во время предыдущей дуэли привлек внимание. И все новое пользовалось успехом при дворе. Вокруг места, где сидел садис, было пустое пространство, давшее ему уединение, хотя на самом деле он занимал простое сидение, встроенное в каменные ступени открытых трибун, окруживших яму, на дне которой располагалась арена. Тароль садис ненавидел ощущения, которые испытывал, снимая осколочный доспех. А еще сильнее он ненавидел то, как его собственное тело выглядело.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 Он утратил свою молодость. Второй шаг за шагом приближался к смерти. Эта участь ждала любого, верно? Но он чувствовал ее близость. До рокового рубежа, надеялся Садия, составались десятилетия. Но эта граница отбрасывала длинную-длинную тень. Единственная дорога к бессмертию лежала через завоевание. Шуршание одежд возвестило прибытии Ялай, которая пустилась на сиденье рядом с ним. Садиас рассеянно протянул руку, положил ладонь на ее поясницу и почесал в том месте, где ей нравилось. У нее было симметричное имя. Маленькое богохульство со стороны ее родителей. Не каждая пара осмелилась бы намекнуть, что их ребенок столь свят. Садиасу такие нравились. Действительно, имя и было тем, что в первую очередь заинтриговало его в ней. «Ммм…», – сказала его жена со вздохом. Отлично. Я вижу, дуэль еще не началась. Полагаю, вот-вот начнется. Хорошо. Ненавижу ждать. Говорят, ты отдал добытое сегодня свет сердца. Швырнул Хатэму прямо под ноги и уехал. Как будто мне наплевать. Я до такого не додумалась. Ты подорвешь заявление Долинара о том, что мы противостоим ему только из-за жадности. Внизу на поле наконец-то вышла Долин в своем синем осколочном доспехе. Несколько светлоглазых вежливо зааплодировали. С другой стороны, арены Ранив покинул собственную комнату для приготовлений. Его отполированный доспех был натурального цвета, не считая нагрудника, выкрашенного в непроницаемый черный. Садиас прищурился, все еще почесывая поясницу и ялай. Эта дуэль вообще не должна была состояться, проворчал он. «Предполагалось, что все слишком его боятся или слишком им пренебрегают, чтобы принять вызов». «Дураки», – негромко сказала Элай. «Они знают, что должны делать». Тароль я снабдила их необходимыми подсказками и обещаниями. «И все-таки каждый из них тайне мечтает стать тем, кто победит Адалина. На мастеров дуального дела не стоит полагаться». Они дерзкие, вспыльчивые слишком озабочены тем, как бы продемонстрировать всю свою мощь и прославиться. – Нельзя допустить, чтобы план его отца сработал. – Он не сработает. Садис покосился туда, где расположился Долинар. Их места находились не очень далеко друг от друга. Можно было легко докричаться. Долинар на него не смотрел. – Я построил это королевство. – тихо проговорил Садис. – Я Алай. Я знаю, насколько она хрупкая. Будет не так уж трудно все тут развалить. И это единственный способ, как следует отстроить все заново. Словно перековать меч. Остатки старого нужно расплавить, и только после этого можно браться за создание чего-то на замену. Внизу началась дуэль. Адалин помчался через усыпанную песком арену на Эронива, в руках у которого был старый меч Гавилара с его зловещими выступами.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 Ни Рутар и не Аладар. Обоих Садис держал мертвой хваткой. Аладара пришлось усмирять, и Рутар покорился с охотой. Роен был слишком труслив, а остальные слишком осторожны. Кто еще мог устроить такое? Танадали, Предположил Садис. Скорее всего он. Но посмотрим, что еще я смогу обнаружить. Возможно, за этим стоит тот же, кто повредил королевский доспех. Выдвинул теорию Садис.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 «Нанес удар в ответ на наш ход, благодаря которому ты стал великим князем осведомленности. Он использовал это как прецедент, чтобы сделаться великим князем войны. И потому сейчас любая твоя попытка воспользоваться своими правами в качестве великого князя осведомленности будет укреплять его авторитет в том, что касается военных действий», — Садя скивнул. «Выходит, у тебя есть план». «Еще не закончен, но я над ним работаю». Ты заметил, что он учредил новые патрули за пределами лагерей? И на внешнем рынке, разве это не твоя обязанность? Нет. Этим обычно занимается великий князь торговли, которого король не назначил. Однако я и должен обладать властью над обеспечением порядка во всех десяти лагерях, а также назначить судей должностных лиц. Он обязан был призвать меня в тот же момент, когда кто-то покусился на жизнь короля, но не призвал. Садиас немного поразмыслил над этим, убрав руку и позволив Ялай выпрямиться. «Тут есть слабое место, которое мы можем воспользоваться», продолжил он. «Долинар не любит делить власть с кем-то еще. В действительности он убежден, что никто из окружающих не способен правильно делать свою работу. Холин не пришел ко мне, когда должен был прийти. Это ослабляет его заявление о том, что все части королевства должны работать сообща». Это щель в его броне. Сумеешь вогнать в нее кинжал? Ялай кивнула. Она использует своих осведомителей, чтобы при дворе начали задавать вопросы. Интересно, если Долинар пытается выковать лучше Алиткар, почему он с такой неохотой делится властью? Почему он не привлек Садиаса к делу защиты короля? Почему не открывает свои двери судьям Садиаса? И вообще, есть ли у трона реальная власть? Если посты вроде того, который достался Садиасу, на самом деле ничего не значат. «Знак протеста тебе стоит отказаться от должности великого князя информации», – посоветовала Ялай. «Нет. И еще нет. Мы подождем, пока слухи загонят старика Долинара в угол и заставят его решить, что я ему нужен. И перед тем, как он попытается меня вовлечь в дело, я отрекусь от должности».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 Не так хорош, как показалось Садиасу, когда он наблюдал, как мальчишка на поле боя сражался с... Он притворялся. Садиас улыбнулся неожиданно для себя самого. «Это весьма умно», – заметил он негромко. «Что?», – спросила Ялай. «Адалин бьется в полсилы», – объяснил Садиас, когда юноша слегка зацепил шлем Аранива.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 Толпа торжествующе взревела. Даже светлоглазые, похоже, поверили. Ронив вихрем унесся прочь, крича о том, что Адалину повезло. Но Садя остался под впечатлением. «У этого мальчика, возможно, есть будущее», — подумал князь. «По крайней мере, у него больше шансов, чем у отца». И вот он добыл еще один осколок. Раздраженно сказала Ялай, когда Адалин, скинув руку, ушел с арены. «Я удвою усилия, такое больше не повторится». Садиас постучал кончиком пальца по краю сиденья. «Что ты там говорила про дуэлянтов? Что они дерзкие, вспыльчивые?» «Да, и?» «А долину и то и другое, и еще много чего». Вслух размышлял Садиас. «Им можно управлять, подталкивать в нужную сторону, злить его».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 «Как бы все пошло, если бы этот человек не оказался заложником прошлого, И если бы он сумел увидеть настоящий мир, а невоображаемый, ты бы в итоге его убил», – признался Сади самому себе. Не пытайся притворяться, что все бы пошло по-другому. Самим собой он мог оставаться честным.